Глава 13 Подумать только, и как я сам раньше не догадался. Я расхаживал взад и вперед, ожидая, пока освободится Романов Константин. Тут уж я согласен с более опытными и повидавшими всякого багратионами. Да и Сокол с ними согласился, что самому действовать нельзя. В таком случае, когда на время исчезнуть надо, чтобы скинуть преследователей, лучше всего обратиться к профессионалам. И ведь какое дело? Я исчез из больничной палаты в одно мгновение и специально подгадал момент, чтобы никто меня не увидел на улице. Так что для потенциальных наблюдателей врага я все еще нахожусь там, на больничной койке. Главное — успеть обо всем договориться до того, как начнется поздний обход. Сейчас, конечно, еще и часа не прошло, но медсестра может в любой момент прийти». Наконец-то телефон зазвонил. И все еще бодрый, несмотря на очень длинный день. Глава разведки поинтересовался, что мне еще нужно. Видимо, ни одного Багратиона-младшего я достала. Поэтому очень быстро рассказал Константину Игоревичу, что я сбежал из больнички и что подумал распространить слухи о моей гибели. «Дезинформация, конечно, не сможет долго жить, да и слухи надо подтвердить хоть чем-то. Предлагаю своего клона. Гри сделает». Его в гроб и уложим, и фотографию со скромных похорон можно якобы случайно слить. В общем, так я исчезну из поля зрения, и вся мракобесная сволочь наверняка вылезет на свет, чтобы отпраздновать мою кончину. Там и возьмет их в оборот. Ну и заодно можно будет посмотреть на реакцию османского осла этого. У него шпионы обученные, надежные, не бесконечные, киллеры, тем более. Так что попробуем их выдворить из страны таким образом. Всех, кого не переловим ведь если нет цели, то нет и смысла тратить ресурсы, особенно сейчас, когда у него в Болгарии провалов хватает. Ну а я тем временем совершенно спокойно, не подтверждая и не опровергая слухи, поеду в Сибирь. Люди мои и дальше будут заниматься делами рода, ведь у нас все еще есть мой брат, который сидит в труднодоступном для наемных убийц месте, наводненном солдатами и его личной гвардией». «В общем, подобное шевеление может помочь вам поймать крупную рыбку в нашем болоте имперском. Ну, или очистить пруд от всякой падали». Романов молча выслушал, немного помолчал, вздохнул и сказал. «До утра оставайся дома и ничего не предпринимай. Сейчас отправлю людей подложить замену в твою койку». «Как скажете, Константин Игоревич?» «Не стал я с ним спорить, на что он лишь хмыкнул и бросил трубку». Довольный, что не нужно возвращаться в обитель болезных, я отправился отдыхать. Остальные тоже пошли спать. Все, кроме Маши, которая добровольно взяла на себя роль местного врача. Она занималась всеми ранами и царапинами живущих в доме людей. И даже жителей Кощеевки бесплатно консультировала в частном порядке. Попытку помочь мне с травмой взяла на себя и Юля. И уж не знаю, договорились они или нет, но первый раз бинты меняла мне Маша, которая после процедуры задержалась в моей комнате на пару часов и позволила сполна насладиться ее заботой. Но без пошлостей. А вскоре после ее ухода, в районе пяти утра, на пороге моей комнаты появилась Юля. Она меняла бинты не так профессионально, но не менее старательно и нежно. А потом тоже задержалась. И тоже все было чинно, благородно. Болтали мы долго. И с удовольствием. Я как раз выспался, пользуясь функцией часиков, и уже думал, чем бы себя занять. Посматривал на стопку книг на моем столе, а тут занятие само меня нашло. В общем, все те гормоны, что сношали мою голову после провокации Стефании, наконец-то угомонились. Любуясь Мартой и Тони, что тренировались в лучах восходящего солнца, я ждал звонка от Романова. Ждал долго. Так долго, что даже успел проголодаться. И не я один. Все пришли завтракать, кроме Юлии и Маши. Виви решила сотворить мега-бутерброд из десяти слоев паштета и помидоров между зажаренными булками. Соколята за едой распределяли секторы для охраны и утверждали график дежурств и тренировок. И пусть мое лицо стяжали бинты, глубоко внутри я радовался. Это настоящее счастье — жить в мире с теми, кем дорожишь. Делить тепло с чувственными красавицами, чьи сердца бьются в унисон с твоим. Видеть улыбки людей, их старания и то, как они заботятся не только обо мне или о себе, но и обо всех вокруг. Вот кто-то побежал на фабрику работать, за кем-то приехал целый военный конвой Светловых. Фамильяры, все как один, резвились в лесу, практикуя свои навыки и развивая свои сильные стороны. Я же, наконец, дождался звонка, благодаря которому смогу помереть сегодня от осложнений после поражения мозга на операционном столе. Мою легенду решили развить. Организовали подставных врачей, работающих на КГМБ, и многое другое. Отдел из сорока человек получил задачу — создать крайне убедительную дезинформацию. И этим вечером к нам в Кощеевку приедет автомобиль, который увезет для подставных съемок и распространения слухов тело Берестева Максима Дмитриевича. Вот и договорились. Хм, получается, у меня целый день свободен. Отлично. Как раз почитаю и отдохну. Как я и мечтал. Главное, не забыть вечером к зубу заглянуть. Если он все еще хочет встретиться, конечно. Вроде как он хотел публичную встречу. Награждать хотел чем-то. Надо уточнить. Не оттягивая этот вопрос, я созвонился с ним, и, провисев на линии почти час, из-за проводимого в Министерстве обороны совещания, дождался-таки его ответа. Он очень удивился, узнав, что я умер. Выслушав краткую версию легенды, он предложил мне встретиться этим вечером у него в усадьбе с глазу на глаз. «Хорошо. Во что играть будем? Подземелье или Химеры или Империополию?» «Если время будет, сыграем. Заодно расскажешь, что там за глупость вы с Костей придумали. Только в деталях. четко и по существу. Без этих всех дебильных игр разведки и двусмысленных намеков. Потребовал он, и я не стал спорить. Впервые за долгое время книги читались в лед, а заботы и тревог не было полного вагона. Я мог сидеть и ничего не делать, а род мой продолжал жить. Проблемы решались быстрее, чем накапливались. Помощники и грамотные управленцы, найденные Морозовым и привезенные моей матушкой, позволяли в режиме реального времени видеть отчеты по десяткам или даже сотням задач, выполняемых в разных частях империи. Пролетело полдня. Пока читал, успел еще вазу жемчужинами маны до половины наполнить. Позвал сокола, объяснил ему, что это за чудо-вещь и что годится она для наших тренировок и для пробуждения искры -воителя. А потом достал и свой кулон. Помня о том, что передавать подобные артефакты другим опасно для жизни контрактера и окружающих его людей, я сперва получил разрешение у собирателей. Джуди, моя неземная, прелестница-куратор, дала добро, чему я очень удивился и обрадовался, на временную передачу артефакта барону Соколовскому, но запретила рассказывать ему, как работает артефакт и его источник происхождения. Я так и сделал. Объяснил только, какой эффект у кулона и почему артефакт будет ему полезен разъяснил, как это поможет улучшить контроль маны и развить умение обходиться минимумом энергии во время создания полноценного боевого заклинания. Сокол артефактом обрадовался и сразу признался, что рядом с вазой у него аж источник подрагивает, потому как плотная энергия маны облепила его буквально со всех сторон. «Вот построим тренировочный закрытый полигон. Там концентрация маны будет еще выше в несколько раз». «И эффективность тоже должна будет вырасти. Тела сами должны будут приспособиться и научиться быстрее справляться с потоками маны». Похлопал я его по плечу. «Максим, перевязка!» В комнату с подносом в руках вошла Маша. «И супчик еще. Горячий очень полезно». «А мне?» С интересом глянул Сокол на поднос. «Жену найдите, Руслан Игнатьевич. Пусть вам борщ варит». Отогнала его от подноса с ароматным горячим супчиком Маша. И «Еще одна!» Закатил глаза Сокол. «Хватит меня женить! Отца наставлений думаешь мне мало!» «Все просто, барон. На чужой супец не разевайте ротец», — хихикнула Маша и поставила поднос на стол. «Кстати, ты сама не жена Максима, так что твое предложение найти жену теряет всякий смысл», — начал пререкаться Руслан, прижимая к груди вазу. «Я личный лечащий врач господина Берестева и по совместительству подруга. Что же я буду за подруга такая, если больного человека голодным оставлю?» «Да он здоров, как конь! Я за троих! Ярл, ну скажи ей, чтобы не издевалась надо мной! Я ведь тебе говорил, что сперва помогу тебе, долг отдам, а уж потом буду жену искать, а то ведь за двумя зайцами погонишься!» Устучали по открытой двери, и мы втроем повернулись к проходу. Молчаливая Марта оглядела всех нас, затем ткнула пальцем Соколовского и махнула головой, призывая выйти наружу. «Что еще? Кто там меня зовет?» — удивился он. Максим, приятного аппетита. Барон выбежал наружу, и уже через минуту с кухни донесся его громкий голос: О, спасибо, Марта! Хоть кто-то проявляет сочувствие голодному ветерану боевых действий. Марта, и мне ступца налей! Послышался голос щевеля со стороны прихожей. На нас еще две миски, родная! Начали сбегаться соколята на обед, как ручные зверьки. Ха. А Марта молодец, хитро придумано приучает к себе соколят. И, видимо, в первую очередь глаз она положила на еще не такого старого, но уже давно холостякующего барона Соколовского. Уверен, если бы не мой косяк с эфирным паразитом, если бы эти две бывшие наемницы могли говорить и не имели выделяющихся черных вен на лице, они бы уже добрую половину дома охмутали. Впрочем, даже так видно, что они постепенно привыкают жить в таких вот условиях. «Тоня!» «Ты чего одна ешь? Пошли с нами! Давай, не стесняйся! Докинь ты эту маску! Ты и без нее прекрасно. Услышал я голос Хруста, снайпер-скалят, которому, видимо, тоже посреди осени пришла весна. Объяснить причины его стремительно набирающего интереса к снайперше из гвоздичек я не могу. Сейчас он вытаскивал ее из комнаты. И ему действительно было плевать, как я понял, на ее обезображенное моими кривыми руками лицо. Не знаю, почему некоторые соколят и гвоздички внезапно стали проявлять интерес друг к другу. С каждым днем он становится виден все больше и больше. Хотя, как заметил однажды пьяный Потешкин... красота она! Внутри!» И тут я с ним согласен. Если не помру, рано или поздно я исправлю свою ошибку. А парни, возможно, осознают свою, когда скромные молчуньи вдруг снова заговорят. Возможно, они такие прекрасные сейчас именно потому, что пилить их не могут из-за немоты. Но, надеюсь, я не прав. К слову, возможно, все дело в том, что я называл их своими пленницами и рабынями, потом перестал и назначил телохранительницами, а в последнее время я все чаще называю их соратницами. Сначала наемницы были моим трофеем, и я вполне резонно мог использовать их, как мне заблагорассудиться. В том числе и так, как принято в нашем мире, для забав в постели. Все же фигурки у них зачетные. Но шло время, этого не происходило. И даже какие-то потенциальные провокации с их стороны в попытке сблизиться со мной разбивались о скалу моего пофигизма. Там Юля, используя все доступные ресурсы, еле пробивалась, подобно ледоколу через замерзший океан. В такой ситуации у гвоздичек, понятное дело, и шанса не было. А теперь, видимо, и они, и Соколята поняли, что две красавицы в целом свободны. Я на их тела претензий не имею. И интересуют они меня только как телохранительницы, да и скорее для статуса ходили рядом со мной до этого дня. Теперь же и такая необходимость отпадет на некоторое время». «О чем задумался?» — выдернула меня из мысли Маша, колдующая над моими повязками. «О будущем. И что же оно нам сулит?» «Череду прекрасных и печальных моментов. Никогда не знаешь, наступит ли настолько чудесный день, как сегодня, еще хотя бы раз. И это вызывает тревогу». «Я знаю, как с ней справиться». Улыбнулась Мария. «Не сейчас». Я поцеловал ее мягкую ручку и дотронулся до своего лица. Горячая. Кожа нежная, словно у младенца. Но в зеркало пока лучше не смотреть. Отек сильный все еще. «Когда я закончу со своим первым сибирским походом и вернусь сюда, мы организуем презентацию для узкого круга лиц, и потом я отправлюсь с ними в Сибирь. После этого у нас будет чуть меньше месяца до зимы. Надо будет успеть еще одно важное дело сделать. Я отправлюсь в Болгарию, чтобы передать ответный привет султану и ускорить завершение войны». «Хорошо. Ты, босс, тебе и решать». «Не спросишь, почему я это тебе рассказываю?» «Почему?» — Потому что я не знаю, когда мы встретимся вновь. В декабре, насколько бы мы ни были подготовлены, я официально начну сибирский поход и не вернусь в Москву, пока не освобожу территорию размером хотя бы с обычное графство. — А почему зимой? Не лучше ли дождаться тепла? — Зимой легче охотиться. Следы будут вести меня от одного излома к другому. Да и никто не поверит в то, что я собираюсь вести эту войну в таких отвратительных условиях. Все, кто захочет мне помешать, будут ограничены. В общем, мы не увидимся долго. Очень долго. Я буду ждать. Ты ведь знаешь, я терпеливая. Знаю. Но ты должна знать еще кое-что. Что? В феврале я заберу тебя. Не знаю, насколько. Может, месяц. Может, неделя. Может, навсегда. Я вспомнил про извержения и ощутил свою ответственность за Марию и остальных людей, которые мне близки. Примерно знаю, что мне ожидать, и понимаю, какое тяжелое испытание мне предстоит. И самое главное — не закрыть пару сотен изломов, а создать убежище в Сибири. Опорный пункт — крепость, которая выдержит этот шторм. И защитит не только меня, но и моих людей. А еще надо поскорее собрать 30 очков и узнать, что там приготовили для меня собиратели. «Я приду. Если ты позовешь, я обязательно приду». Маша поцеловала меня и принялась готовить бинты. «Кушай, пока есть время. Мне скоро на учебу». Тепло и радость разлились внутри с такой силой, что желание скрутить в баране рок сеятелей и всех своих врагов заставили вновь зародиться новому кусочку фундамента моего магического основания. Еще одна колонна появилась в моем теле. Такими темпами я обязательно превзойду прежнего рекордсмена. У меня их уже тридцать две и места для создания новых колонн более чем предостаточно. Вечер. Усадьба Зубова. Тогда я отвечаю отправкой на поле боя резервного полка магов огня. Они поджигают деревянный мост, и тот обрушивается. Мои очки действий заканчиваются. Переход хода. Ха. но тогда ты отрежешь свой отряд паладинов и наемной кавалерии гунов. Они не успеют перебраться через горящий мост. Оценил мой маневр в настольной игре Зубов. — И все же я это сделаю. Итак, ваш ход. — Я добиваю отряды у моста. На два отряда — четыре очка действия. — Паладина — элитный отряд. Даже если их почти не осталось, они требуют двойную цену атаки. — Сделал я замечание Зубову. — Какой ты дотошный. — Хорошо. Шесть очков. Я добиваю их, чтобы они не добили моих отступающих инженеров и призванную Виверну. Очки действия закончились. Конец хода. — Переставил фигурки Зубов. «Мне кажется, ты допустил ошибку. Теперь нас разделяет река, и у тебя заканчиваются дальнобойные атаки. А идти в сторону Брода практически бесполезно. Я успею укрепиться на другом берегу и уничтожить твои отряды». «Не стоит подводить итоги, генерал, пока война не окончена. Во-первых, я активирую карту удвоения числа очков действия». «О как!» — удивился Зубов выложенному на стол козырю во вторых мой жрец использует карту переманивания на отряд боевых орлов ранга гидры два очка перемещая их с реки на мое побережье одно очко еще четыре очка создание инженерами магических бомб черного пламени на стол легла еще одна карта с козырем ах ты зараза понял мой план соперник орлы подхватывают из лагеря инженеров бомбы и летят в сторону моста минус четыре очка действия и остается последнее очко «Сбрасываю бомбы черного пламени!» «Вот паразит! Тут же и лекари мои, и арбалетчики, и королевская стража! Половина армии погибнет от черного пламени! И из-за обрушившегося моста пламя на тот берег к твоей армии не перейдет!» «Каков подлец!» «Но удвоение очков и бомбы черного пламени иметь в одной колоде — это жульничество!» «Ой, да ладно! У меня все остальное зато в разы хуже. Войск меньше, ранги воинов ниже, магов всего два отряда. Еще и призываемые монстры все низкоуровневые. Просто я увидел возможность и воспользовался ей. Ну что, принимаете поражение, или я отправляю свои войска в брод? «Да уже бессмысленно. У тебя почти двухкратный перевес. Поздравляю, граф, с победой!» Пожал мне руку Зубов и ударил ладонью по фигуре своего полководца. «Было интересно?» признался я. «Да, давненько я не играл. Было здорово. Может, еще одну?» «Прошу прощения, у меня график. Все-таки через час подъедут за моим телом ребятки Константина». «И что, без тебя не справятся?» — скривился Зубов. «Ну, не каждый же день меня хоронят, верно? Так что награды и благодарности от Министерства обороны придется посмертно вручать». «Ага, сейчас разбежался. Я в вашей афере участвовать не стану». «На вот, забирай коробку. Там орден и все остальное. Хотел по-человечески, при параде, перед строем вручить, сделать из тебя пример для подражания солдатам и офицерам, а ты вон!» — умереть вздумал. Um... You... Um... <coughs> <Beam. sh Hindi throat> <sint>. «А что за орден-то?» — и я с интересом открыл коробку. «За заслуги перед Отечеством. первой степени. У нас нет официальных боевых действий, так что ни медали за отвагу, ни других боевых тебе не светят». «А что за погоны?» «А ты что, считать звезды разучился?» «Нет, тут подполковника погоны. Кому их передать?» «Себе передай. И учти, что в случае войны можем тебя призвать и поставить полком командовать. Боевых магов огня, например, чтобы мосты они сжигали». <связывая> «Деревянных мостов не то чтобы много». «Да тебя и металлические мосты не выдержат». Вдруг Зубов стукнул по столу и вскочил со своего места. «Давай реванш! Сейчас же!» «Да времени нет!» «А мы по-быстрому!» «Мне еще о покупке бронемашины и экранирующих материалов для их отделки договариваться. Надо же гвардию и добровольцев по Сибири на чем-то катать». «Выделю! До конца сибирской операции! Сколько тебе надо?» Не успел я сказать, что собираясь купить пять БМП у барона Синельникова, с которым познакомился во время поиска беглянок в горлике, как Зубов решил подарить мне несколько большее число столь ценной техники. «Пятьдесят хватит?» «Разве что на первое время». «Старые модели устроят? Где электрики поменьше, а толщина брони побольше?» «Да, вполне устроят. Главное, чтобы они были в полном порядке». «Обижаешь. У нас там смазкой все щели забиты». Даже мышь внутрь не пролезет. Завтра же с утра начнем расконсервацию. Только скажешь, куда их доставить». Зубов схватил в руки колоду с картами и, начав их перетасовывать, забухтел. сейчас я тебе быстро покажу, что такое военное искусство и мастерство стратега, а не слепая удача при выборе карт из колоды». Ай, мне бы его самоуверенность. Впрочем, если он каждый раз будет вот так предлагать мне десятки единиц бронетехники за матч реванш...» Надо бы постараться победить этого гения стратегии снова. Кто знает, что еще там приедет к нам после расконсервации с военных складов Министерства обороны в таком случае.